Глава 17 Истиной рождаются Слова звенели у меня в голове, резали сознание точно острые лезвия. Что это? Правда или просто очередная легенда? И неужели метку не снять? С таким раскладом я точно мириться не собиралась. Поэтому, поставив книги на свои места, направилась прямиком в деканат на поиски профессора Харуста Аберли. Он преподавал у нас историю мира и раз. Однако, по заявлению миссис Бишоп, мистер Аберли сейчас отсутствовал в академии. Я сжала кулаки и закрыла глаза. Единственный оставшийся вариант – поговорить с драконом. К тому времени, когда я вышла из деканата, стрелки часов уже были на пятичасовой отметке. и Идти мне было больше некуда. Возвращаться в комнату тоже пока не хотелось. Так что я медленно направилась к тренировочному полигону. Я ведь обещала Мэгр, что приду на их тренировку. О свои обещания я сдерживаю. Кроме того, нужно расспросить дракона о метке, а единственным драконом, с кем я могла поговорить, был Рейнант. Я пришла рано, тренировка еще не началась, и на полигоне никого не было. Усевшись на мягкую траву на небольшой возвышенности, я обняла себя за колени и закрыла глаза. Тишина, царившая сейчас на тренировочном поле, успокаивала. Окутывала округу, словно над поляной раскинули звукопоглощающий полок. Однако, к большому моему сожалению, она не продлилась долго. Примерно через 20 минут на полигоне раздались первые голоса. «Думаешь, он согласится?» «Уверен». Я встала. По лестнице к полигону спускались Рейнанд, Харк и Мегер. Других членов команды с ними не было. Однако, с противоположной стороны от выхода, Им навстречу шествовала четверка драконов во главе с Алексом. Меня сразу посетило нехорошее предчувствие. «Эй!» — на всю округу рыкнул Алекс. «Вам что тут нужно?» «Я бы хотела задать вам тот же вопрос», — огрызнулся Рейнанд. «Ты не видел расписания? Сегодня наша тренировка. Или твое самомнение совсем застелило глаза? Или ты читать разучился?» «Кто бы говорил?» Алекс зашипел. Если присмотреться, то можно было увидеть, как полыхнули его глаза. «Убирайтесь в ту помойную яму, откуда выползли!» Данное предложение адресовывалось уже Мегер и ее брату. «Или, может, мне?» Алекс запнулся. Он почувствовал меня. Медленно повернув голову, дракон зашипел еще яростней. Метку тут же защипала. «Ты все-таки пришла!» Первый нарушила тишину именно Мэггар. «Отлично!» «Отлично? Хах! Я бы так не сказала!» Алекс был в бешенстве. «Хотя мне давно нужно было привыкнуть к такому. Я для него точно красная тряпка для быка. Его чуть ли не распирало от злобы и собственного самомнения. «Наверное, мне лучше уйти», прошептала я, когда Мэггар подошла ближе. «Не глупи!» — фыркнула орка. Эта золотая ящерица тебе ничего не сделает. Алекс слышал ее слова, отчего глаза дракона вспыхнули еще ярче. Парни, что стояли рядом с золотым, не на шутку всполошились. Их лица выражали страх. Они готовы были отмахиваться от своего друга, как демоны от Ладана. Единственный, кого забавляла данная ситуация, был Рейнант. Похоже, только он из драконов не боялся Алекса. А знаешь что? Черный дракон ядовито прищурился. «Давай разберемся. Разоби команды здесь. Сыграем. Тот, кто проиграет, несмотря на расписание, освобождает тренировочный полигон на целую неделю. У нас как раз по равному числу игроков». «Вас трое!» — усмехнулся Алекс. «Нас четверо. Нас тоже четверо!» — возразила Мэггар. Я сразу поняла, к чему клонят эти двое, и их идея мне совершенно не понравилась. Без тренировки, подготовки, да они совсем спятили. «И кто же четвертый? Алекс иронично кивнул в мою сторону. «Неужели, человечка? Острые клыки настолько отчаялись, что решили взять в команду вот эту слабачку?» «Я не слабачка», — огрызнулась я с вызовом, посмотрев Алексу в глаза. «А что?» Золотой дракон ядовито прищурился. На скулах заходили желваки. «Давайте. Но на вашем месте я бы сразу предупредил профессора Дриата, что острые клыки можно не ждать на тренировках». «Ну, ты для начала выиграй», — ответил Рейнанд, после чего направился к нам. Алекс на это лишь рассмеялся, но в его глазах все еще плескалось пламя, готовое вылиться мне на голову. «Что ты делаешь?» Первым свое мнение решил высказать Харк. Идея с моим участием, похоже, пришлась ему не по вкусу, и я его хорошо понимала. На кону было время, проведенное на тренировочном поле, а оно было довольно ценным ресурсом для всей команды. Все идет по плану! успокоил Орк Рейнанд. По плану? не понял дракона Орк. О каком плане ты вообще говоришь? Мэгар. Харк перевел взгляд на кивающую сестру. Похоже, я один чего-то не понимаю. «Не ты один», — выдохнула я. «Я все объясню». Рейнанд хлопнул орка по плечу. «Но для начала мне необходимо поговорить с Мари». Парень взял меня за руку и отвел в сторонку. Нужно было видеть лицо Алекса в этот момент. Черные змеиные зрачки в обрамлении золотой радужки смотрелись по-настоящему устрашающе. Рейнант... Я отвоевала свою руку обратно. «Объясни, что происходит. Я не давала согласия на участие. К тому же я не хочу, чтобы вы проиграли из-за меня». «Не проиграем», — усмехнулся дракон. «Только не сегодня. Разве тебе не хочется поставить Алекса на место?» Рейнан склонил голову на бок, и я заметила смешинки в его глазах. Он действительно был уверен, что мы сегодня не проиграем. Но почему? «Неужели все из-за меня?» «Хочу, но чем я могу помочь?» «Ты и правда не понимаешь?» Дракон прищурил один глаз. «Не понимаешь, какой силой обладаешь?» «Силой?» Я усмехнулась и обняла себя за плечи. «Ты, наверное, шутишь? Я целитель, а не боевой маг». «То, что ты целитель, тоже еще один плюс для нашей команды. Будет кому залечивать ссадины и раны в перерывах». Обычно для этого нанимают специального члена команды, не игрока. Но у нас нет времени на поиски. Рейнант замолчал на пару секунд. Он смотрел на меня, не отрываясь. Пристально, словно пытался залезть в голову и прочитать мои мысли. Я отвела глаза и к своей досаде почувствовала, что краснею. — Ты ведь истинная Алекса, — продолжил парень. — И в этом моя сила? — Именно. Алекс не сможет причинить тебе вред. А вот это в раке. На свадьбе ничего не помешало ему. Я осеклась. Перед глазами вновь вспыхнула мрачная картина того злополучного дня. Его пощечина. угроза. Что он тебе сделал? Рейнан тут же напрягся, в черных глазах полыхнул огонёк. Ничего. Буркнул, тряхнув головой. Договаривай. Он не сможет применить к тебе магию, — отчеканил дракон. Можешь не бояться. Ты сейчас серьезно? Абсолютно. Странно, что ты не знала об этом. Похоже, я много чего не знаю. Но он может помешать мне и без магии. В Макболе можно пользоваться только магией. Рукоприкладство запрещено. А что другие? Я истинная только для Алекса. Другие? Рейнант снова усмехнулся. О них тоже можешь не переживать. Его прихвостни и на метр к тебе не подойдут. Выходило все слишком просто. Мне что, просто так дадут забить в ворота? Алекс не такой дурак, и он опасен. Если не я, то вы можете попасть под удар. Приятно, что ты заботишься о нас. Уголки губ парня дрогнули. Но не переживай, мы сможем постоять за себя. Я какое-то время колебалась, но вспомнила день свадьбы на смешке Алекса и Стейси, его угрозы и сомнения превратились в уверенность. Ладно, я выдохнула. Давай попробуем. Правила Макбола не были столь сложными, чтобы в них не разобраться. На поле имелось пять колец, расположенных на разной высоте. Попадание в каждое из них приносило командам определенный балл: нижние одно очко, чуть повыше два. Самая высокая, пятая, давала игрокам 10 баллов. Всего 7 игроков. Вратарь, 3 нападающих и 3 защитника. Сейчас нас было четверо, так что играли без вратарей. У нас в защите стояли Мегр и Хард, Мы с Рейнандом в нападении. Алекс все это время буравил меня взглядом и усмехался. Думал, наверное, что у меня ничего не выйдет. Я ведь простая человечка. Так нужно собраться. Я вобрала в легкие побольше воздуха, закрыла глаза и открыла их только тогда, когда услышала «Ты готова?» Я кивнула и приготовилась к пробежке. Когда над нашими головами пронесся оглушительный гудок, я сразу сорвалась с места. Быть может, я не была сильна физически, но бегала вполне неплохо. Сформировав в руке фаербол, едва успела проскочить стену из снега и льда, которую начал выстраивать ледяной дракон. Команда Алекса от меня точно не ожидала такой прыти. Мне почти удалось закинуть пылающую сферу в первые ворота, как вдруг появился Алекс. Хотя сейчас, по всем правилам, он должен был нападать на наши. Секунды хватило, чтобы увидеть, что Мегар и Харк стоят в обороне, но обороняться было просто не от кого. Вся четверка золотых когтей велась вокруг меня. «Подумай», — прошипел Алекс, — «на чьей стороне играешь?» Они ведь просто используют тебя. Так же, как и ты. Тело напружинилось. Я смотрела то на Алекса, то на ворота. До самой высокой точки я бы не достала. Но вот вторая, третья... Ты ведь тоже этого хочешь? Я нужна тебе только для того, чтобы твоя семья уселась на королевский трон. Разве нет? Лучше помалкивай об этом. А то что? Я с вызовом вскинула подбородок. Возьмешь силой? И каким же королем ты после этого будешь?» Алекс зашипел сильнее. Рядом с ним были его друзья, но слышали ли они нас, я не знала. На какое-то мгновение поле погрязло в настороженной тишине. Только шелест листьев был слышен, да скрип деревьев, качающихся на ветру. «Ты бесчестный, ты эгоистичный и самовлюбленный. Я буду молить богов и небо, чтобы они сняли метку», — шептала я. Рядом с ним Фейрбол потух поэтому я просто наотмашь ударила Алекса в грудь, уверена, от удара моей руки было больнее, чем его груди. Но за тот краткий миг, пока он приходил в себя и соображал, как я вообще посмела ударить его, я смогла забросить вновь сформированный фаербол в третье кольцо.